Глава тринадцатая. Лабиринт Минотавра. Рижское ТВ-шоу «А вот у них». Добрый вечер, дамы и господа. В эфире передача «А вот у них». И с вами, как всегда, я, бессменный ведущий Андрей Кахов-Малахов. И сегодня у нас несколько тем для разговора. И начнём мы с брендовых магазинов. После визита цесаревны Екатерины в Ригу Большинство магазинов начали открываться, хотя ещё совсем недавно, по тем или иным причинам, арендодатели расторгали с ними договора. В основном это зарубежные бренды одежды, техники или парфюмерии. Теперь же арендодатели даже снизили цены и сами в спешном порядке стараются заполнить пустующие помещения. С этой инициативой выступил князь Эмильс Робертс Черноголов. Ещё вчера вечером, и уже сегодня все засветились, Какие молодцы! Как и наш князь. Хочется спросить, это случайность или приезд царевны просто совпадение? Всё же не зря её видели у князя в особняке. Мы попытались взять коротенькое интервью у мэра, но почему-то он отказался от вопросов и сослался на князя Черноголова. Но и тут нас ждал облом. Короткий ролик, где князь выходит из автомобиля со своей охраной, и репортеры пытаются взять у него интервью. Ваша светлость! Пару слов о вашей речи. Скажите, вы это сделали под давлением Романовых? Без комментариев. Говорит ли это о том, что вы участвовали в задержке товаров из-за границы? Лёня, уберите этих репортеров. Охрана начала оттеснять людей с камерами, и картинка пропала. Возвращаемся обратно в студию, дорогие зрители. Но как вам? Интересное у нас управление, не находите? Спросим у нашего эксперта по внешней торговле и импорту, Виктора Сапоголста. «Я вообще считаю, что это заговор. Ну, как такое возможно? Ещё вчера они пропускали ни парфюмерию из Франции, ни одежду от османов или Пруссии. Ну, как так-то, а? Я вас спрашиваю. И тут резко. Князь выступает с заявлением, что у нас мало импорта. Сам же крутит все рубильники. не семья — их. Вообще уже подмяла под себя весь рынок. не компания — их. которая занималась машиной царевны и даже умудрилась профукать сроки. Да и вообще, их не род черноголовых, их! Давно надо проверить на коррупционные схемы. И вообще, что это за папка такая детская в руках у князя, а? Я вас спрашиваю. Спасибо, уважаемый. Но действительно, что это за странная папка? Уж не стоит ли нам задуматься, а не двинулся ли головой наш многоуважаемый Эмильс Робертс? И это ни в коем случае не оскорбление. Но кто ходит с такими папками? А пока давайте обсудим то, зачем многоуважаемая и всеми любимая царевна Екатерина Петровна приехала в наш скромный город. Сейчас, по данным источника, она находится в гостинице «Сатурн» и никого не принимает. Мы понимаем её состояние, поэтому, пообщавшись с её личным секретарём, мы навестим царевну чуть позже, буквально через три дня. Всю ночь я потратил на создание печати. И так, и этак, ничего не получалось. Лора всё время была со мной и не отвлекала, пытаясь максимально сосредоточить энергию для работы. Дежурили болванчик и Есенин. Все же я сказал, что если Сашу попытаются сожрать, то пусть будет нас с Дункан, если всё тихо, не беспокоить. И да. Эта попытка была куда успешнее, чем прошлое. Но всё равно, примерно на середине, энергия начинала играть. И я пробовал снова. Под утро, когда прошли отведённые часы сна, я пропустил энергию через себя, снимая эффект усталости. И попросил Лору сделать пару быстрых апгрейдов. Ничего особенного. Просто увеличение радиуса сканирования, более незаметное и быстрое передвижение для болванчика, ну и по мелочи для каждого из моих питомцев. Вот только Посейдон отказался, сказав, что он и так уникален и идеален, на что я развёл руками. Открыв глаза, я обнаружил, что Есенин жарит на костре огромную, размером с маленький автомобиль, ногу иглохвостовой курицы. Выглядело это, мягко скажем, необычно. Ещё я заметил, что у Китсуни, наконец, появилась своя личная кожаная курточка. Откуда Есенин её взял, я не представлял. «О, проснулся!» — поздоровался Саша и махнул рукой. Лисёнок тоже подскочил ко мне и принялся лизать лицо. «Садитесь жрать, пожалуйста!» «И тебе доброе утро!» — подянувшись, ответил я. «Чем этот Кицуня заслужил такой подарок? Решил впустить его в наш клуб рокеров?» «Вообще-то...» — указал он на крутящуюся ножку на костре. «Но это его работа!» «Да ладно!» — приподнял я бровь. И Есенин рассказал, чем они занимались ночью. В какой-то момент он просто устал сидеть и решил прогуляться, взяв с собой лисенка. Ну и напала на них эта сумасшедшая курица. Кицуня то ли со страху, то ли со злости попробовал выстрелить в неё энергетическим шаром. Но он также медленно вылетел из его рта. А курица буквально сама на него налетела. Ну и умерла смертью храбрых. Но они очень умных пернатых. Дункан уже успела проснуться, и сейчас выглядела куда лучше. Как будто зона на неё влияла, но только внешне. Хотя ничего подобного нам не рассказывали на лекциях в институте. «Дальше скакать по метеоритам?» Отрезая ножом кусок от огромной ноги, спросила Дункан. Быстрее бы в Северную Империю. Закончим с делами, да и обратно». «Может, задержусь у Льва Николаевича?» «Чего это на тебя нашло с утра?» — удивился я. «Да, она всегда такая, когда задание длится больше суток», — улыбнулся Есенин, вырывая руками куски жареного мяса. Пицуня последовал его примеру и, подпрыгнув, уцепился зубами в ногу. Вот только ему не хватило массы, и он повис, смешно дрыгая лапками и крутя хвостами, как пропеллерами. «Может, если достаточно быстро будет ими вращать, то и взлетит?» Я бы на это поглядел. Мы расселись по мотоциклам и двинули на север. Очередной метеорит в метеорите. Такая поездка мне нравилась даже больше. Целый день мы потратили на то, чтобы перебраться через два метеорита с болотистой местностью. Когда же мы оказались в дикой зоне, то поинтересовались, хватит ли у Дункан сил и поехали дальше. «Пока мне не совсем ясно, зачем её брать. Из-за скуки? Она единственная, кто смог выжить с Александром? Не думаю, что другие маги, которых он отбирал, не были хотя бы наполовину так же искусны, как она. Нет, бесспорно, она очень сильная и в рукопашном поединке могла бы достойно сражаться с Саи Рэем, но всё же даже он обладал магией, просто нечасто ей пользовался». Какой бы ни была сильная девушка, всё же отсутствие магии тормозило её. Второй же метеорит представлял собой многоуровневый лабиринт, в котором обитали минотавры. Он напоминал куб с кучей подъёмов и спусков, но и это было не самое интересное. Вся эта огромная дура состояла из блоков, как кубик-рубик, и проходы постоянно менялись местами. Что это был за мир такой? Богов, которые на досуге увлекались головоломками? Также оказалось, что эти существа разумны. Они могли общаться на человеческом языке путём каких-то своих магических манипуляций. Помимо чудовищной силы, они научились делать примитивную броню. Конечно, в сравнении с нашей. «Тут бы стоило задержаться», — сказал Есенин, «больше мне, чем Дункан. Судя по всему, она была в курсе». «Мне надо найти их алтарь и разрушить его, поэтому разделимся». «Что за алтарь?» — задал я резонный вопрос. Лора взяла под контроль болванчика и сама уже принялась искать всё, что было хотя бы издалека похоже на алтарь. Тут многое отличается от южной зоны, как минимум двойными пространственными метеоритами и огромными тварями. Но тут ещё есть разные артефактные предметы, которые дают местным обитателям случайные силы. «У минотавров это обычные алтари. У пустынников что-то вроде статуи разных божеств. Короче, просто сломай их, если встретишь, и всё. Что мы, на лекции, что ли?» В целом, картина ясна. Осталось только проверить на себе, какие дополнительные магические свойства алтарь давал минотаврам. «Не вижу ничего такого, но...» — выдала Лора, когда показала мне большую часть лабиринта. Тут есть и закрытые комнаты, куда ни я, ни болванчик не можем пробраться. А это уже интересное кино. Вообще было мало мест, куда Лора не могла попасть. А это говорило, что защитная магия там очень сильна. Ну, раз так, то туда мы и направимся. — Всё, ушёл, — махнул рукой Саша и исчез в яркой вспышке. — Смотри, не сдохни, — бросила Дунка и побежала в другой вход. Мотоциклы мы оставили у входа. Все же проходы были не настолько широкие, чтобы маневрировать в них. «Там что-то странное происходит», — вдруг сказала Лора, когда я миновал несколько поворотов и пару раз спустился по лестнице. Северный метеоритный пояс Екатерина была просто на седьмом небе от счастья. Наконец она одна в зоне. Можно не оглядываться на своих спутников, охранников, нянек. Они хоть и были опытными и очень сильными магами, но всё ещё не дотягивали до её уровня. Вот у Паши или Анастасии, вот у них помощники так помощники, чего стоят две маленькие девочки у Анастасии, средней дочери её отца. Хотя это только на первый взгляд они выглядели как дети. На самом деле это были чудовищно сильные создания, внешне похожие на детей. Всегда в мантиях и на головах капюшоны. Выглядят как два призрака на Хэллоуин. Катя не знала, откуда сестра их взяла. Просто в один прекрасный день, 15 лет назад, она приехала из заграничной поездки в компанию этих персонажей. Выглядели они как близнецы. Большие голубые глаза, одинаковые прически под горшок. Вот только что-то в них было не так. И это возраст. За пятнадцать лет они вообще не изменились. Как-то лет пять назад, когда она тренировалась с братом, Настя заглянула к ним в зал и предложила им поспаринговаться с её Альфой и Омегой. Катя согласилась и пожалела. Павел успел их разнять только когда Екатерина чуть не убила одну из девчонок. а вторая уже летела с клинком для смертельного удара. Чертовски сильные. У Кати закрадывались кое-какие мысли по поводу того, что это не люди, а питомцы. Просто внешне выглядят вот так. А у Павла? У него не хуже, если не лучше. С ним всегда путешествует его секретарь-нянька. Тот тоже практически не стареет и застрял в том же возрасте, что и папа. Добрый, здоровенький старичок с немного грустными глазами. Правая рука Павла. Этот секретарь по имени Онегин Евгений Родионович обладал несколькими предрасположенностями. И одна из них — феноменальная память. Хотя он и отрицал её, ссылаясь на то, что он тренировал свой мозг за долгие годы. Но Екатерина лично видела, как он брал книгу с полки, за секунду пролистывал, и мог дословно пересказать любую страницу, вплоть до количества букв в книге и абзацев. Ну и, конечно, он был чертовски силён. Павел даже не переживал за него, когда они попадали в крупные передряги. Почему Катя вдруг вспомнила об этом? Потому что у неё не было таких спутников-помощников. Её секретарь Витя, хоть и высший архимаг, но это другое. Пока он слишком слаб. хотя и тренируется, не покладая рук, чтобы дотянуть до своей госпожи и соответствовать ей. Но он брал на себя все заботы по организации работы и обязанностям царевны. Она могла поручить ему всё, что угодно, и была уверена, что задача будет выполнена. И всё же, несмотря на то, что она одна, ей безумно нравилось это ощущение покоя и одиночества. Всё же её статус обязывает постоянно находиться на людях, У неё это было профессией. Теперь же она, переполненная эйфорией и адреналином, неслась по дикой зоне, куда глаза глядят. Конечно, у неё был чёткий план. Но придерживаться она его будет чуть позже, когда порезвится. Уничтожив несколько сотен монстров, от души нарезвившись в метеоритах и закрыв их, она немного сбавила обороты и решила посмотреть, сколько прошло времени. «Тьфу ты, ну ты!» С момента, как она зашла в дикую зону, миновал всего час. «Ладно, пора сашки к Сашке с Сасей заглянуть. Надеюсь, Миша ещё не помер». Сверившись с записями, она двинулась в ближайший пространственный метеорит. Ничего сложного. И Катя прошла его за час, потом ещё один, попутно уничтожая всех внутри чисто для развлечения. Скоро она, наконец, остановилась у купола, который вёл в один из самых сложных пространственных метеоритов — лабиринт Минотавра. Так он был отмечен на императорских картах зон. Екатерина огляделась по сторонам. Примерно в этом месте должны проходить Миша, Саша и Ася. Но никаких следов нет, а значит, они где-то впереди. Разминуться они не могли, так как это был единственный пространственный метеорит, который сокращал очень большой кусок территории. Надо только пройти лабиринт. А вот дальше уже было несколько путей, так что царевна успела вовремя. «Ладно, так уж и быть», — развела она руками, как будто кто-то мог её услышать. «Помогу подобрать душевной, так сказать, с царского плеча». «Не сидеть же и без дела. Лучше уничтожить пару алтарей». Надеюсь, Саша не будет истерить, как в прошлый раз, когда ему не достались усиленные минотавры. Уже в лабиринте Катя осознала, что будет опасно. Но интересно, а это главное. Вот только в какой-то момент она поняла, что комнаты с алтарями весьма необычные. Уж больно легко она нашла один из немногих алтарей и сломала. А минотавров всё нет и нет. Спустилась на уровень ниже. Ведь та же история, только в конце коридора она заметила рогатую тень. Быстро очутившись в том месте, она забыла про защиту, и её тут же втянули в ловушку с инверсией. Несложная, но потребуется время, чтобы привыкнуть к тому, что любое движение ей приходится делать наоборот. Если надо поднять правую ногу, поднималась левая. Если шагнуть вперёд, то она ступит назад. Интересная система. Пока она соображала, под ногами раскрылся пол, и Катя начала падать. А ведь она прыгнула, точнее, присела. «Да зараза!» — зло выругалась она, хотя на деле вышло смешное «А заразат!» Упала же она в большой зал, по периметру которого горели факелы с кристаллами. Тут действовала инверсия, значит, источник где-то рядом. В каждой из четырёх стен открылись проходы, и оттуда повалили рогатые четырёхметровые минотавры в позолоченной броне, с кольцами на рогах, в руках двуручные секиры. Уж сильно они любили эти орудия. Проблема ловушки инверсии в том, что под неё попадали все без разбора, но твари, похоже, успели приспособиться тут двигаться. Это плохо, потому что Катя ещё только училась. Активировать артефакт на костюме тоже не получалось. Рука всё время промахивалась. А враги не стали её ждать и побежали. Всего же из проходов вышло двенадцать минотавров. «У нас гости!» — прогремел один из них. «Она сильная! Я стану намного сильнее, если убью её!» «Нет, я убью!» — заспорили монстры. И один из них, чтобы наверняка получить свой приз, швырнул в неё топор. Если надо отпрыгнуть, значит, придётся присесть. Получилось. Только Катя не рассчитала силы и больно ударилась затылком о потолок. Но вместо боли появилась щекотка. «Если умрут, то с улыбкой», — подумала в шутку Екатерина. «Конечно, она не умрёт». Всё же никто не мешал ей использовать простой всплеск энергии. Эх, мало она тренировалась. Отец всегда говорил ей, «Сила есть, ума не надо». Видимо, сейчас эта пословица начала действовать. «Затопчем её!» — заревел один из рогатых. Катя только улыбнулась, потому что вряд ли они смогут просто её затоптать. По крепости её кости твёрже алмаза. Вот только вместо улыбки вышла жуткая гримаса. Когда же минотавры практически настигли её, в голову одному из дующу влетело что-то маленькое, и мозги разлетелись по всей комнате. «Екатерина Петровна?» — раздался знакомый голос в одном из проходов. «Так, если я хочу посмотреть налево, то голову поворачиваю направо». Она увидела, как из полумрака выходит Михаил Кузнецов со задачным видом. «С вами всё в порядке? Что вы тут делаете?» «Гуляю, блин!» — крикнула Катя. Но получилось так, что она прошептала ее я лук!» «Стоп!» а как он вообще может так свободно передвигаться и говорить? Ловушка инверсии же еще действует».